Глава двадцать пятая Соня проснулась от поцелуя. Она нехотя открыла глаза и увидела, как Федерико соскочил с кровати в поисках своего халата. Девушка невольно залюбовалась его стройной и мускулистой фигурой. «Доброе утро», — сказала она, поднимая голову от подушки. «Доброе». Федерико посмотрел на нее и улыбнулся. «Я не хотел тебя будить. Поспи еще». Он накинул халат, подошел к кровати и сел рядом с ней. «Сегодня воскресенье». Он взял ее руку в свою и поднес губам. «В церкви состоится первое предварительное оглашение по нашему венчанию. Еще две недели мы поженимся. Я совсем забыл тебе сказать, дата свадьбы – 14 сентября». «А сегодня какое число?» «29 августа». «Ах, да, как я могла забыть такой знаменательный день для мужчин Венеции?» Соня весело хмыкнула. «Какие у тебя планы на сегодня?» Федерико не повелся на провокацию. «Я обещала Франческе приехать к ней в гости». «Я поеду с тобой. Заодно поговорю с Алессандро. Во сколько ты поедешь?» «После обеда». Соня накрылась простынёй. «А до обеда я буду спать». «Неужели ты не выспалась?» Федерико снова сдернул с нее простыню и засмеялся. «И он еще спрашивает». Девушка выдернула у него простыню и накрылась с головой. Она просто поразилась его свежему и бодрому состоянию, учитывая, что они уснули только под утро. А вот она была просто без сил. Она почувствовала, как Федерико нежно ее погладил. «Прости, любимая, я знаю, что ты устала. Спи сколько хочешь, я не буду тебе мешать». Она уже сквозь сон услышала, как тихо закрылась дверь. В следующий раз она проснулась действительно около обеда, и пока приводила себя в порядок, еле успела к началу трапезы. Она сбежала по лестнице и смутилась, увидев двух ждущих ее в гостиной мужчин. Они сидели и дружно о чем-то беседовали, когда Соня вырвалась в комнату. «Добрый день, ваша светлость!» – поприветствовала она герцога Аньежу. «Добрый день, Соня!» ответил он с улыбкой. «Мы только тебя и ждем. Ну что, пойдемте обедать?» Девушка наслаждалась общением с отцом Федерико. В нем не было ни капли снобизма и занудства, что было свойственно большинству пожилых людей. У него была молодая душа. Он тоже выразил желание поехать с ними и повидать свою дочь. Франческа будет очень рада тебя видеть», сказал Федерико отцу. «Ты постоянно занят своими заседаниями и законами, а уж в гостях у нее ты не был, наверное, год». «Да ладно» не поверил Пауло и нахмурился. «Не может быть». «Может, может. Франческа меня сама жаловалась». Федерико рассмеялся, виде растерянность отца. Улыбнулась и Соня, глядя на эту шутливую перепалку. Груди тоскливо защемило, и она быстро опустила голову, чтобы никто не увидел навернувшиеся на глаза слезы. Она впервые поняла, что, живя в человеческом мире, невозможно вести праведную жизнь. Чувства здесь переливались через край, эмоции захлестывали. Любя всей душой, она просто себе больше не принадлежала. Соня не чувствовала, что делает что-то неправильно, хотя многие осудили бы ее поведение. Девушка не оправдывала себя. Бог был в ее душе и сердце. Он никуда не делся. Но что-то изменилось. Она просто стала человеком, очень хотела выйти замуж за Федерико, иметь статус его жены. Но это было только для окружения. Она уже была его женой, его душой, его парой на века. Этого не изменит даже их расставание. Самое страшное наказание для ангела – быть низвергнутой в ад. Но она боялась не этого. Разлука с ним станет для нее адом. Даже рай будет для нее адом без него. Дни проносились за днями, и она все больше осознавала. В этом доме был ее рай, рядом с ним. В его объятиях она умирала от счастья каждую ночь и каждый день. Они не могли быть друг без друга, не могли наговориться и наглядеться. Девушка иногда смотрела на песочные часы и видела в этих маленьких песчинках свое быстрое убегающее время. Она почти каждый день гостила у Франчески. В последние дни Соня буквально заставляла ее двигаться. Ходила вместе с ней из комнаты в комнату, держа за талию. Беременная женщина плохо себя чувствовала, сильно отекла. Девушка видела, как переживает Александру. Они не могли его выгнать, когда приходила Соня. Ему постоянно хотелось находиться рядом со своей женой, не выпускать ее из поля своего зрения. Он перестал ходить на верфи, следить за постройкой галеры кораблей. Попросил Федерико помочь ему. И Соня видела, как разрывается от свалившийся на него дел ее любимый. Он с готовностью принял новые обязанности. Очень хотел помочь другу и сестре. Теперь они виделись только ночами. И этого было так мало. 11 сентября началось как обычно. Соня и Федерико проснулись и просто лежали в постели, крепко обнявшись. Вставать не хотелось, так как придется сразу расстаться. У Федерико было очень много дел. Они услышали робкий стук в дверь. Соня удивилась. Руфия никогда не тревожила ее, пока Федерико не уходил. «Синьорина!» – служанка позвала из-за двери. «В холле ждет лакей маркиза Гавани!» Девушка встретила встревоженный взгляд Федерико, и их идиллия закончилась. Они оба вскочили с постели и забегали в поисках одежды. «Сегодня никаких дел, Федерико!» – начала свои указания Соня. «Ты нужен мне и своей сестре, а прежде всего Маркизу. Твоя задача – отвлечь его. Я на час отъеду на верфи, потом сразу к сестре», – пообещал он, быстро поцеловал в губы и вышел из комнаты. Руфия зашла сразу после него. «Сегодня никаких причесок, Руфия, у нас пять минут на сборы». Девушка собралась мгновенно. Она взяла также приготовленную заранее сумку с необходимыми травами и инструментами и спустилась вниз. У входа стоял Диего и молодой мужчина в одежде лакея. Соня узнала его. Марио. Вспомнила она имя. Сеньорина! Он неловко мялся с ноги на ногу. Сеньора Гавани срочно просила вас приехать к ней. Я уже готова, Марио. Она успокаивающе ему улыбнулась и посмотрела на свою верную служанку. Та держалась немного в стороне, но вожидающе смотрела на Соню. Руфе, ты мне будешь нужна!» «Я готова, госпожа!» Та с готовностью кивнула, и они быстро пошли к выходу. В Первый раз Соне казалось, что гондола плывет необычайно медленно. Когда они зашли в дом, девушек сразу проводили в спальню Маркизы. В комнате у стены, бледный как полотно, стоял Алессандро. На кушетке сидел незнакомый Сони мужчина, и она поняла, что это доктор. Франческа лежала в постели. Рядом с ней сидела акушерка и поглаживала ее за руку. Бременная женщина увидела Соню притягивая к ней руки, воскликнула. «Соня, слава богу, ты пришла!» «Конечно, я пришла!» – проговорила девушка, подходя к постели и трогая Франческе лоб. «Почему ты лежишь? Я же сказала тебе ходить!» «Мне не разрешают ходить!» – воскликнула она и застонала от боли. «Как давно это началось?» – спросила Соня. «Рано утром. Но я немного подождала. Знаю, что быстро это не происходит. Франческа, я же сказала вызвать меня сразу, ведь это не первые твои роды!» Она укоризненно посмотрела на роженицу, и тут услышала надменный голос. «Позвольте, что здесь происходит, сеньор Гавани? Кто эта молодая девушка?» «Это подруга моей жены, доктор Бенетти. Она очень поддерживает Франческу. Здесь не место для болтовни, сеньор Гавани, здесь роды. Пусть посторонние уйдут». Соня в панике посмотрела на еще больше побледневшего маркиза и почувствовала, как Франческа сжала ей руку. Я обещал своей жене, что разрешу этой девушке присутствовать. — Как вы можете обещать подобное, сеньор? Я прошу ее удалиться. — Я не уйду. Соня смело встретила взгляд обоих мужчин. — Тогда уйду я. Доктор вызывающе посмотрел на Маркиза, ожидая его решения. У Сони в душе все оборвалось. Она видела душевную боль Алисандро. Сейчас он должен принять непростое для себя решение. Может, самое тяжелое в жизни. Франческа! Прошептал он почти неслышно, умоляюще смотря на жену. Александру, я умоляю тебя поверить нам!» Женщина почти природала эту фразу. «Доктор Бенетти, я не могу нарушить свое обещание, но прошу вас о снисхождении. Пожалуйста, не уходите!» Соня понимала, как трудно было этому мужчине просить о подобном. Это было почти унижение. Не поверил его словам и доктор. «Вы сошли с ума!» – произнес он презрительно. «И вы об этом еще пожалеете!» Он взял свой саквояж и вышел из комнаты. За ним гордо фыркнув, вышла акушерка. А маркиз закрыл лицо руками и сполз по стене на пол. Девушки было жаль его безумно, но он только отвлекал роженицу. Сеньор Гавани, покиньте спальню», – строго приказала ему Соня. «Вам не место здесь. Вы только расстраиваете Франческу своим видом». Она смело встретила его измученный взгляд и уже мягче добавила. Руфия будет постоянно сообщать вам новости, а сейчас прошу не мешать. Александра нерешительно посмотрела на жену и так явнула ему, соглашаясь с Соней. Он тяжело поднялся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Девушка хлопнула в ладоши и начала давать указания. Руфия, спустись вниз и дай указание, чтобы горячая вода была постоянно готова, не просто горячая Руфия, скажи повару, чтобы был кипяток. Франческа, раздевайся и хватит плакать. Ложись на спину и раздвинь ноги. Она откинула одеяло и помогла женщине снять сорочку. Потом взглянула на состояние дел и спросила. «Как давно отошли воды?» «Примерно два часа назад». «Очень хорошо. Как часто длятся схватки?» «Сейчас каждые десять минут». «У нас еще есть время, дорогая. Вставай и начинай ходить». «Соня, мне так больно». «Конечно, больно. Это же роды. Хватит себя жалеть и вставай». И она помогла Франческе встать. Обняла ее за талию и принялась ходить с ней вместе. В дверь зашла Руфия с тазиком горячей воды. «Я все исполнила, госпожа!» Руки у нее слегка дрожали. «Руфия, разложи все, что я принесла, на столе!» Продолжила давать указания девушка. «Молодец! Теперь замени меня! Мне нужно кое-что сделать!» Руфия подхватила маркизу с другой стороны, а Соня подбежала к двери и распахнула ее. В коридоре стоял маркиз Гавани. «Пусть здесь постоянно кто-нибудь дежурит, сеньор!» начала она давать ему распоряжение. «А вы идите и займитесь чем-нибудь!» «Она родит еще только через несколько часов. Скажите повару, что нужен чайник с кипятком и три чашки». «Вы будете пить чай?» – не поняла Александру. «Да, мы будем пить чай», – улыбнулась Соня. «Но нам нужен только кипяток. Заварим мы сами». И она закрыла дверь перед его носом. Подбежала к столику, вылила спирт из бутылки в маленький тазик и положила туда ножницы и острый нож. Они еще заранее приготовили чистые тряпки и бинты. Соня подбежала к сундуку и достала их. Потом открыла окно, чтобы поступал свежий воздух, и тщательно вымыла руки.